«Гадательное покрывало». Забрав покрывало, феи и Лидзе унесли его в малый тронный зал, где их уже поджидал первый советник. «Что это за история с исчезновением Хуанди?» — нетерпеливо спросил он. «Просто недоразумение», — сказал Лидзе, строго глядя на фей. Те потупились. Первый советник велел им положить покрывало на стол и уйти. Им с Лидзе еще предстояло обсудить важное государственное дело — это самое покрывало. «Ну что, генерал Ли, есть на нем следы башков?» — осведомился первый советник. «И когда бы я успел его рассмотреть?» — проворчал Лидзе. «И все же, я думаю, не стоило этого делать. Они же не жених с невестой. Оба владыки-лисы. Этот союз знаменует собой объединение миров. Как можно гадать о столь важном событии по обычному покрывалу? Зачем этим башкам вообще приходить по такому случаю и пачкать покрывало удачей или неудачей?» Ты полагаешь, небесный император или владыка демонов хоть когда-то полагались на удачу или верили в знаки? Они собственными руками, э, то есть лапами, я хотел сказать, выковали этот мир. Говоришь, знанием дела, заметил первый советник. Лидзе вспыхнул. Это здравый смысл. У первого советника создалось впечатление, что дело не только в этом, но репутация у Лидзе была безупречная, не подкопаешься. «Но ведь что-то же на нем должно остаться», сказал первый советник, разворачиваясь к столу, на котором лежала покрывало. «Давай посмотрим сначала, уж потом решим, как подать это общественности». Лидзе взялся за один конец покрывала, первый советник за другой, и они растянули покрывало на столе. Отпечатков ножек, башков они не нашли, как не искали. Зато покрывало было испещрено следами лисьих лап и усеяно лисьей шерстью, кое-где шерсть пристала клочками. «Это что?» — спросил первый советник, двумя пальцами отцепляя клочок шерсти с покрывала. «Ленька», — сказал Лидзе. «Хуанди леняет? – ужаснулся первый советник. «Может, и не Хуанди», — возразил Лидзе со значением. От шерсти исходила демоническая аура. «Нужно счистить шерсть, это же безобразие», — сказал первый советник. «В таком виде покрывало выставлять нельзя». Он, ворча, стал собирать с покрывала шерсть и делать из нее катышек. Лидзе стоял задумчиво, поглаживая пальцами, подбородок и, разглядывая отпечатки лиси лап на покрывале. «Лисье покрывало», — вдруг сказал он. «Что-что?» — переспросил первый советник. «Негодательное покрывало, а лисье покрывало», — повторил Лидзе. «Тогда ничего не придется объяснять или выискивать, на нем уже есть все, что нужно. Это уникальное событие». Союз двух миров такого не случалось прежде и не случится впоследствии. Что мешает нам вывесить его, как и есть, и сказать, что это лисье покрывало? Они ведь оба лисы, что еще могло остаться на покрывале, кроме шерсти и отпечатков лап? Какие башки, когда небесный император сам бог? И кто, кроме него, не считая владыки демонов, более достойно оставить на покрывали отпечатки пустяни ног, но лап? Небожителям это понравится. «Лисье покрывало?» — повторил первый советник, разглядывая катышек на своей ладони. И лицо его просияло. «Лидзе, ты гений!» Лидзе к комплименту отнесся скептически. Он прекрасно знал, что небожители — те еще сплетники и непременно стали бы судачить о гадательном покрывале небесного императора, что могло привести к инакомыслию. А лисье покрывало, оно и есть лисье покрывало. Следы лиси лап есть? Есть. «Шерсть лисья есть?» «Есть. Значит, формальности соблюдены. Можно вывешивать». Так он первому советнику и сказал. Первый советник выслушал и с серьезным видом принялся цеплять шерстяные катышки обратно на покрывало. Лидзе возвел глаза к потолку. «Еще нужно составить соответствующий дворцовый дикт», продолжал Лидзе. «Внести упоминание о лисьем покрывале в приличествующее дао. Так они и сделали». Лисье покрывало со всеми полагающимися церемониями было вывешено на всеобщее обозрение. и не думал, что это небеса с ног на голову поставит. Небожителям так понравились отпечатки лисьих лап на покрывале, что они стали требовать у портных, чтобы подолы их одеяний расписывали лисьими следами. Это прочно вошло в небесную моду. И едва ли не каждый второй небожитель щеголял в лисье лапчатом наряде.